Глава 14. Столовые приборы и опасности их использования. Ауриана. Едва оказавшись за пределами паба, Ауриана болезненно поморщилась. Ласки, так называемые скрупа, стали грубее и жестче, когда она объявила, что уходит. Его мозги могли бы потечь из глаз, если бы она хоть раз прикоснулась к нему знаком. Но это ее выдало бы. Поэтому ей пришлось сдерживать это желание. Но это уже не имело значения. Она получила то, зачем пришла. На некотором расстоянии от входа в паб она встретилась с Кэрис и другими девушками мадам Мифл, которые вернули ей сумку. Они поболтали несколько минут, как дела у малыша одной девушки, прошла ли инфекция у другой, нужны ли кому-то средства контрацепции, прежде чем она смогла попрощаться и направиться к путеводному камню рядом с пабом. Она отчаянно желала помыться и переодеться. Пока она шла к камню, ей слышались тяжелые шаги позади. Однако пару раз обернувшись, она никого не увидела и дошла до путеводного камня. Тут она увидела, что ее кто-то ждет. Тень решил составить ей компанию. «Боги», — сказала Мордент, снимая капюшон и выходя из полутени. «Великолепное соблазнение! Какое представление!» «Что он сказал? Чье имя назвал?» «Мы не можем говорить здесь», — ответила Ауриана. Она заметила в руке Мордента что-то сияющее и подозрительно мокрое. «Э-э, а что это у вас?» «Ничего», — ответил Мордант, выкидывая вещь через плечо. Блестящий предмет мелькнул в воздухе. «Кинжал?» «Нет». «Вилка». «Почему у вас была вилка, испачканная кровью?» — подозрительно спросила Ауриана. Я ею пользовался». Ауриана шагнула в сторону, куда улетела вилка. «Для чего?» Мордент встал у нее на пути. «Мне показалось, вам уже пора». «Да, но...» Из темноты послышалось что-то похожее на стон. Ауриана сделала шаг, чтобы обойти Мордента, но наткнулась на его грудь. «Вам лучше уйти». Ауриана отпихнула его. «Надо признать, что это удалось ей с трудом и прошла дальше. Она увидела скроупа, на теле которого было больше двух десятков колотых ран. Он был еще жив, но едва дышал. «Что вы сделали?» ахнула Ауриана. «Он упал», — ответил Мордант. «Упал?» «Да, на вилку». «Он упал на вилку? Двадцать раз?» «Да, просто... испугался». «Чего он испугался?» «Вилки». Науриана сорвала с руки перчатку, чтобы помочь умирающему. «Вы ненормальный!» «Я абсолютно нормальный!» Не согласился Мордент. «А вот у вас инстинкт самосохранения, как у ночной бабочки. Прошу прощения. Он следил за вами. И не говорите, что он просто хотел пригласить вас на ужин. Он видел, как вы разговаривали с Кэрис и другими девушками. Он мог бы выбить информацию о вас из любой из них». «А вы мне нужны живая и здоровая, поэтому...» «Вы не можете убивать людей, которые причиняют вам неудобства», — возразила Ауриана. Она почувствовала, что у Скроупа еще есть пульс. «Могу и убиваю», — сказал Мордент. «Люди захотят выяснить, за что его убили и кто это сделал. Его будут искать». «Искать? Такого человека, как он?» Мордент ткнул Скроупа ногой так, словно тот был мешком с мусором. Его останки увидят. Скроб дернулся и замер. «Не беспокойтесь об этом», — сказал Мордент. «Останки здесь. Мы с вами их видим. И посмотрите, никто не прибежал. Он же живой человек». «Человек, но не живой». «В самом деле? Цепляетесь к словам? Сейчас?» Мордент подтолкнул Ауриану к путеводному камню. Продолжайте притворяться, что злитесь из-за этого. Можем ли мы, спросила Ауряна. отправиться куда-то, не сокращая при этом численность населения? Вы бы предпочли, чтобы мы занялись повышением рождаемости? Он оттащил тело скроупа к выгребной яме за очком. Послышался всплеск, и в воздухе распространился тошнотворный запах. Он с лязгом задвинул крышку выгребной ямы и весело спросил: «Так куда? Нам нужно поговорить». Ауриана прижала к щекам ладони, не веря своим глазам. «Он просто сгниет в выгребной яме». «Да, в этом и смысл». мордант стряхнул пыль с перчаток. «Именно так утилизируют фекалии. Отправимся в какую-нибудь клинику?» «Я хочу помыться. Я все еще чувствую его руки на себе». «Тогда ко мне домой». «Что?» «Ну не в лебединый же камень нам заявиться, чтобы принять ванну и поболтать». «В вашем древнем особняке есть нормальная ванна?» «Нет», — ответил Мордант с убийственным сарказмом. «Я моюсь в унитазе». «Ладно», — согласилась Ауриана. «К вам домой». Они прикоснулись знаками к путеводному камню, получили обычное напоминание «будьте внимательны при перемещении», оказались внутри энергетического потока и унеслись прочь полей линиям. Роусфелл встретил Ауриану в том же состоянии, в каком она застала особняк в свой первый визит. Но в этот раз дома оказалась экономка Мордента, которую он представил Ауриане. «А, миссис Парсон, вот вы где. Познакомьтесь с моим средством достижения цели — целительницей Фейрим. Не обращайте внимания на ее наряд». На самом деле она не подрабатывает ночной бабочкой. Это слишком длинная и глупая история. Лучше вам не знать. Фейрим — это моя экономка, миссис Парсон. Миссис Парсон была полной женщиной с белоснежной кожей и черными волосами. Правда, в ее пучке уже замечались седые прятки. Она склонила голову. «Целительница Фейрим, какая честь!» Она показалась Ауриане воплощением степенности миссис Парсон выглядела настолько респектабельно в своем фартуке, что ауриана даже засомневалась: знает ли бедная женщина что работает на тень? Может быть, она нормальная Рада знакомству — сказала ауриана, склоняя голову. миссис Парсон повернулась к морданту и сказала ему тоном граничащим с упреком. Я бы предпочла быть в курсе, что мы ждем гостей. Это было спонтанное решение, ответил мордант. Целительница Фейрима желает принять ванну. К сожалению, у нее произошла памятная встреча с одним развратным мешком дерьма. Неужели? ахнула миссис Парсон. Я о нем позаботился, успокоил ее Мордент. Не мог допустить, чтобы нашу целительницу кто-то беспокоил. Надеюсь, вы заставили его страдать, сэр, сказала миссис Парсон. Заставил. Он умер, сэр? Да. «Отправьте его матери его палец, сэр». «Отличная идея». Что ж, даже хорошо, что Ауриана так скоро узнала, что миссис Парсон тоже ненормальная. Экономка исчезла на несколько минут, чтобы приготовить ванну, и вернулась с двумя полотенцами, зажатыми под мышкой, и двумя масляными лампами. Она провела Ауриану вверх по лестнице. В свете лампы Ауриана рассмотрела, что у миссис Парсон… Нет нескольких пальцев на левой руке. Судя по рубцам, травма была давняя, но серьезная, И ампутация точно не была хирургической. Лампы отбрасывали дрожащие тени на задрапированные тканью картины и выцветшие гобелены. Второй этаж Роузфелла выглядел еще более неутешительно, чем первый. Да еще везде пахло гнилью. А уриана, смертельным врагом которой была пыль, начала ритмично чихать в такт своим шагам. Миссис Парсон испытывала и неловкость из-за состояния дома, и готовность его защищать. «Прошу не обращать внимания на состояние дома. За ним следим лишь мы двое, мой муж, садовник и я. Мистер Мордент больше никого нанимать не хочет, а для меня одной здесь слишком много комнат. Разумеется, я слежу за тем, чтобы в его комнатах всегда было чисто и уютно», И я только что навела порядок в комнате с магнолиями. Вы давно работаете с этой семьей? О, да, несколько десятков лет. Конечно, сейчас семьи-то уже нет. Мистер Мордент последний из своего рода. Они дошли до главных спален. Каждая дверь здесь была украшена маленькой медной рамочкой. В некоторых из них все еще можно было рассмотреть призрачные имена гостей из прежних великолепных времен написанные давно выцветшими чернилами. На плюшевом ковре появилась вытоптанная за долгие годы дорожка. В коридоре располагалась изысканная, но изрядно потертая мебель. «Были времена, когда мы могли бы разместить вас в любой из этих комнат, где бы вы ни пожелали», — вздохнула миссис Парсон. «Что случилось?» «Семья разорилась». «Из-за Морданта?» «Младшего?» «Нет, что вы!» Как раз ему удалось вернуть состояние. Вернее, удавалось. До знакомства с вами, разумеется. Миссис Парсон упомянула об этом как о чем то само собой разумеющемся, без язвительности, которая присутствовала во всех комментариях Морданта. А вот старший и его предшественники были совсем не такими мудрыми. Миссис Парсон больше ничего не сказала об этих легкомысленных предках. Ауриана не стала допытываться. «Могу я вас спросить?» Миссис Парсон оглянулась на Ауриану, засомневалась и замолчала. «Да», — подбодрила ее Ауриана. «Он будет в порядке?» — спросила экономка. «Есть ли хоть какая-то надежда?» «Я не могу комментировать его состояние и строить прогнозы», — сказала Ауриана. «Вам придется спросить у него». Он сказал, что надежды мало. «Я же, полагаю...» что «мало» не значит, что ее нет совсем. «Полагаю, вы правы», — уклончиво ответила Ауриана. «Он рассказал, что вы обратились к древним ритуалам?» «Да, от отчаяния», — подтвердила Ауриана. «Не существует известного лечения такого состояния». «Какое же все таки облегчение, что он в таких надежных руках», — сказала миссис Парсон. «Хоть я и понимаю...» учитывая, какой знак у него и какой у вас, что в ваших руках он хотел бы оказаться меньше всего». Ауриана дала самый вежливый ответ, на который была способна. «Действительно, у нас с ним диаметрально противоположные взгляды и мнения. Возможно, вас еще удивит, как много у вас общего». На это Ауриана не смогла придумать вежливого ответа. Миссис Парсон остановилась у двери, декорированной узорами в виде опадающих лепестков магнолии. «Вот мы и пришли. После вас, целительница!» Ауриана вошла в комнату с высоким потолком. Внутри было темно. Свет исходил только от ламп Миссис Парсон. В застоявшемся воздухе висела тишина. Звук их шагов тонул в складках простыней, накинутых на мебель. Особенную роскошь в ванной комнате придавал камин. Миссис Парсон взяла на себя труд развести в нем огонь. Ауриана вдохнула аромат дыма со странными, едва уловимыми нотками горечи. Его она почувствовала в первый раз, когда побывала в этом доме. «Какими дровами вы топите камин?» — спросила Ауриана. Терном, – ответила миссис Парсон. «В поместье он повсюду. Его даже слишком много». Моему мужу приходится рубить его чуть ли не большую часть дня. Но все не так уж плохо. Для камина он подходит идеально. Медленно разгорается и долго горит. Она повернула кран, украшавший большую медную ванну, пробормотала что-то про бойлер и убедила кран наполнить ванну горячей водой, стукнув по нему кулаком. Экономка оставила Ауриане одну из ламп. «Мистер Мордант не слишком любит свет». — сказала она, ставя лампу рядом с ванной. «Мы думали провести электричество еще много лет назад. Но раз уж он живет здесь один, кто бы им тогда пользовался?» Миссис Парсон ушла. А Уриана сбросила с себя вещи, купленные у девушек мадам Мифл, и скользнула в ванну. Она приняла стереть тело, уделяя особенное внимание тем местам, до которых дотрагивался скроуп. Последнее воспоминание о человеке — который уже мертв. Из-за Морданта и его вилки, ее руки сегодня оказались в крови. Она вымыла их, ощущая тяжесть вины. Они с тенью оставили груду трупов на маяке. А теперь и еще одно тело гниет в очке. Так больше не должно продолжаться. Ауриана вытерлась насухо. Она взяла с собой в сумке одно из белых платьев, более легкую летнюю версию ее обычного одеяния. Она встряхнула свернутое в рулон платье, чтобы его расправить. Надела и, почувствовав себя самой собой, вышла из комнаты, прихватив лампу. И раз или два свернула не туда, запутавшись в мрачных заброшенных коридорах. Она обнаружила и другие коллекции Морданта. Целую стену часов и комнату, в которой хранились древние черепа людей и животных. А Уриана тоже коллекционировала черепа. Ее оскорбило, что у нее нашлось что-то общее с Мордантом. В поисках лестницы она наткнулась на запертые двойные двери. Заставленные книгами шкаф со стеклянными дверцами намекал на то, что рядом может быть библиотека. Утолить естественное любопытство ей помешал замок. Поэтому она принялась изучать книги за стеклянными дверцами шкафа. В сиянии своего знака она увидела книги по анатомии. Все семь томов вязали. Дехумани Корпорис фабрика. Дехумани Корпорис фабрика либри Септем, Латинский. Остроение человеческого тела в семи томах. Книга Андреаса Визалия Великого Анатома XVI века. Первого в истории, кто собрал полный скелет человека как пособие для изучения. Благородные предки Морданта смотрели на Уриану пока она, чихая, шла по лестнице. Спускаясь, она совершила еще одно путешествие во времени — от старинных живописных портретов до современных дагеротипов. На каждом изображении можно было заметить те или иные черты Морданта — ямочку на подбородке, пепельно-белые волосы, серые глаза, губы и бесконечное число рыцарских доспехов. А единственный оставшийся в живых представитель семьи стал тенью. Какое позорное падение! Или же это была постепенная деградация? Разве история рыцарских орденов не началась с того, что они получали зарплату за применение насилия? Сверчок критик, которого не мог разыскать Мордант, так и оставался в доме. Пока Ауриана спускалась, тихий голос возмущался, что от нее пахнет баночным майонезом. Ауриана нашла Морданта в гостиной, где он выседал в большом кресле с видом наследного принца. Он тоже успел помыться. Он откинулся назад, задумчиво скрестив руки на груди и положив вытянутые ноги на каминную решетку в расстегнутой белой рубашке с красиво зачесанными на бок влажными волосами. В комнате не было света, только огонь в камине. Ауриана проигнорировала ту часть сознания, которая пыталась заставить ее обратить внимание на то, какой он красивый. Рядом с Мордантом расположились дряхлые псы. В этот раз они не стали убегать, когда увидели Ауриану, а один или два хвоста даже застенчиво звеляли. И только безголосый терьер вышел из состояния покоя. Он так яростно беззвучно надрывался, что даже свалился с ног, и только после того, как они с Аурианой обменялись взглядами, вернулся на свою подушку. В кресле Мордента устроилась больная гончая без одной ноги и глаза. Тот нежно водил рукой, одетой в перчатку, по костлявой спине собаки. Такое проявление доброты поразило Ауриану и вступило в противоречие с тем, что она уже о нем знала. Ведь эта же рука наносила человеку удары вилкой до тех пор, пока он не умер. Но главный в этой спящей собачьей стае Величественной, как древняя королева, была призрачная фигура фамильяра Морданта. Звёздный свет, проникавший в комнату через витражное окно, придавал фамильяру очертания элегантной борзой. Он возлежал в позе сфинкса. Его немигающие желтые глаза встретились с глазами Аурианы, когда та вошла в гостиную. Волк не соизволил ее поприветствовать. Словно подобострастное виляние хвостом во время их последней встречи, А Уриане просто показалось. Мордант приказал фамильяру. «Можешь нас оставить». Волк опустил мордочку и растворился в воздухе, как стигийский туман. «Стигийский», относящийся к Стиксу, реке Ваиде, загробном мире. Обычно означает что-то мрачное, ужасное. Престарелый мастиф подошел к Ауриане. «Сидеть, Ригар Мортис», — приказал Мордант. Ригер Мортис. Латинский. Трупное окоченение. «Вы назвали собаку Ригер Мортис?» — спросила Ауряна, в то время как Ригер Мортис проигнорировал хозяина. «Их имена связаны с событиями, которые происходили тогда, когда их нашел, – объяснил Мордант. Он показывал на собак и называл их имена. «Поджог», «Лжесвидетельство», «Подделка», «Нарушение общественного порядка», «Государственная измена». Имя Тарьера тяжкие преступления. А зовут крем-брюле. Приготовление крем-брюле было преступлением? Оно было орудием убийства. Мордент жестом указал Ауриане на диван. «Вы, конечно, сможете простить, что я не до конца одет. Я решил, что вы для меня недостаточно важны, чтобы смять из-за вас свежий шейный платок. А вы — меня!» — сказала Ауриана, высвобождая из-под юбок и демонстрируя ему босую ногу. «У меня не было желания снова надевать сапоги Кэрис, а ничего другого у меня нет». Мордант, не в силах оторвать взгляд от подола ее платья, съязвил. «Нога, лодыжка, спрячьте подальше. Это же так возбуждает». Ауриан расположилась на диване напротив Морданта и подложила под себя свои неприличные ноги, спрятав их под юбками, как и полагалось. «Это все влияние Кэрис». «А это выглядело исключительно непристойно», — сказал Мордант. «Может, миссис Парсон одолжит вам собой, чтобы вернуться домой?» «Да, сабо. Как раз то, что мне нужно, чтобы бесшумно вернуться в свою башню». Взгляд Морданта устремился к лицу Аурианы. Он наблюдал за ней с чем-то похожим на мужской интерес, на что Ауриана ответила, приподняв бровь. «А вы осознаете, что ваша шея не закрыта высоким воротником?» «Здесь же только вы». «Только? Да как вы смеете?» «Я немного заблудилась, пока шла сюда», — сказала Ауриана. «Я видела вашу библиотеку». «Какую именно?» Его вопрос поразил Ауряну: «А у вас не одна библиотека?» «А у вас нет». Ауриана решила, что этот вопрос заносчивого и недалекого человека можно и проигнорировать. «Там в коридоре был шкаф с томами «De Humani Corporis Fabrica». «А, значит, это библиотека, в которой хранятся книги по естественной истории». Есть еще с историей искусств и художественной литературой. Зачем вам вообще нужен экземпляр де Хумане? У меня есть небольшая коллекция классических анатомических текстов. Ауриану эта новость раздосадовала. Еще одна точка соприкосновения. Что? Среагировал Мордант на ее хмурый взгляд. Вы считаете, что только целители изучают человеческое тело? Полагаю, вам необходимо знать, куда наносить удары. Именно так. Согласился Мордант. И прошу, не оскорбляйте меня, называя эту книгу всего лишь экземпляром. Это же первое издание. Этим томам почти три сотни лет». Мордант замолчал. Он только что заметил, что на предплечье Аурианы остался след там, где скроуп приложил свою руку. Его глаза обычно полуприкрыты и, искренне или наиграно беззаботные, широко раскрылись. На лице не осталось и тени цинизма. Он выпрямил спину. А его шрам проявился яркой белой линией поперёк губ. Через секунду всё прошло. Он снова откинулся в кресле, прикрыл глаза, надел маску цинизма и заметил. «Жаль, что Скроб уже мёртв. Я мог бы с ним ещё поразвлечься. Вы голодны? Я попросил принести нам чай и что-нибудь поесть. Или вы хотите что-нибудь покрепче?» Ауриана вылечила синяки на руках. «Уже половина четвёртого. Пусть миссис Парсон поспит». «Миссис Парсон все еще в состоянии пережить маленькое ночное приключение», сказала экономка, появившись в гостиной с подносом, заставленным фарфором и серебряными приборами. «Как вы пьете чай?» — спросил Мордант, наливая ауреане чашку. «Немного молока?» «Нет, благодарю вас», — отказалась Ауриана. «Сахар?» «Нет». «Никакого веселья. Я мог бы и догадаться». Ауриана проследила за тем, как Мордант наливает в свою чашку чуть ли не литр молока. «Веселье? Так вот, как вы называете разврат». «У каждого есть пороки», — ответил Мордант, насыпая в чашку не менее абсурдное количество сахара. Миссис Парсон поставила перед ними блюдо с печеньем и вазу с фруктами и оставила их наедине. «Гранаты», — отметила Ауриана. «Да, и это метафора», — сказал Мордант. В вазе с фруктами лежал еще и большой и переспелый банан. А Уриана не стала уточнять, был ли и банан тоже метафорой. Она не прикоснулась ни к чаю, ни к фруктам. Что случилось с рукой, миссис Парсон? спросила она. С рукой? Ах, это! Несчастный случай с мясорубкой, когда она была еще девочкой. Она показывает забавную пантомиму, когда говорит об этом. Вам стоит спросить у нее самой. Ауриана не считала подобные несчастные случаи забавными. Но решила оставить эту тему и не пускаться в нравоучительные рассуждения. «Нам надо поговорить о том, что случилось сегодня вечером». «Действительно», — согласился Мордант. «Глупо было туда приходить. Будьте добры, отложите дурацкие костюмированные мероприятия на некоторое время, пока не закончите меня лечить. Мне все равно, что с вами будет потом». «Нам нужно поговорить не об этом», — сказала Ауриана. «Благодаря этому дурацкому костюмированному мероприятию я получила информацию, которая была мне необходима. Вы даже не знаете, полезна ли эта информация. И, возможно, никогда не узнаю. Потому что вы, раз уж мы говорим о дурацких поступках, убили осведомителя. Вот об этом я и хочу поговорить с вами. О шлейфе из трупов, который за нами следует. Я не решаю так вопросы». «Но так вопросы решаю я», — ответил Мордент. «Что ж, по-вашему, мы больше делать не будем». «Я и не говорю, что вы должны что-то делать, по-моему. Я говорю, как делать правильно». «Нет ничего правильного в проникающей травме грудной клетки, вызванной повреждением вилкой и ставшей причиной летального исхода». Мордент взмахнул рукой в перчатке. «Когда вы говорите, все становится таким непоэтичным». «Прошу прощения». «Вы бы предпочли, чтобы я повторила то же самое пятистопным ямпом?» «Да». Ауряна не стала, потому что не смогла вспомнить, что такое пятистопный ямб. Она собралась силами и сказала. «Мне бы хотелось договориться с вами, использовать насилие лишь в качестве крайней меры». «Но это же какая-то ерунда». «Не убивать людей хотя бы в течение пяти минут кажется вам ерундой?» Мордент запрокинул голову и со вздохом уставился в потолок. Насилие — первое и наилучшее средство. Но ладно, не стану мешать вам цепляться за иллюзии. Тогда мы договорились. Больше никаких трупов. Меньше трупов. Никаких. Меньше. Они уставились друг на друга. Ауриана осознала глубину пропасти между ними. В вопросах морали, этики, законопослушности. Все, что казалось ей точками соприкосновения, стало не имеющим значения. «Почему вас так пугает смерть?» Задал ей вопрос Мордант. «Смерть меня не пугает. Я близко, слишком близко знакома со смертью. Проблема в том, что вы убиваете, не задумываясь». «Я никого не убиваю бездумно», — возразил Мордант. «Я профессионал. Я оцениваю ситуацию и действую соответственно». «И я профессионал. И сохраняю жизни, а не отнимаю их, как на скотобойне». «На скотобойне? А это хорошая идея. Хорошая идея для чего? Не забивайте голову, это неважно. Давайте перейдем к тому, что важно. К имени, которое назвал мне скроп. Давайте. Так какое имя он назвал? Уточнил Мордант. Бардальф Уэлсли. Мордант резко выпрямился. Уэлсли? В самом деле? Вы его знаете? Это же один из ближайших соратников королевы Уэссекса. «Влиятельный, богатый. Как вы можете не знать его?» «Я не слежу за тем, что происходит у королей и королев. Мой орден вне политики», — заявила Ауриана. «Как и мой формально. Но это не значит, что я живу, ничем не интересуюсь», — ответил Мордент. «Каждый орден находится под контролем кого-то из королевских особ. И ваш не исключение. И решается это на высшем уровне. Вы не правы, а вы наивны. Они снова впились друг в друга взглядами. Мордент пожал плечами и продолжил. «Королева Уэссекса — самый могущественный монарх в десяти королевствах. А вот Бардальф Уэлсли... Хм, интересно, конечно, если это правда, но может и нет. Вероятно, Скроуп хотел произвести на вас впечатление громким именем. Если это правда, то зачем кому-то из приближенных королевы Уэссекса отправлять людей в лебединый камень?» недоумевала Ауреана. Люди же не настолько глупы. Если, конечно, не считать одного выдающегося идиота, который вломился в замок, чтобы найти меня, доверившись волшебным сказкам. Выдающийся идиот лишь прищурился. Что может быть такого в замке, чего Уэлсли не смог бы получить иным путем? Размышляла Ауреана. Или же он хотел что-то уничтожить? Истории болезни пациентов? Подготовленные к публикации статьи? «Наши архивы? Деньги в нашем хранилище?» «Уэлсли богат. Деньги вашего ордена его не заинтересовали бы». «Если бы Скроб был еще жив, мы могли бы выяснить у него, откуда он получил такую информацию», — упрекнула Морданта Ауриана. «Если бы он был еще жив, он бы истязал Кэрис до тех пор, пока она не рассказала ему, кто вы такая и где вас найти, и узнал бы слишком много лишнего» и мне все равно пришлось убить его. Не выдумывайте. Кто из нас лучше знаком с преступниками и их психологией? Вы, признала Ауриана. Вы же один из них. Прошу прощения. Я? Такая же грязная крыса, как Скроб. Разве вы не видели, где я живу? Ауриана осмотрелась по сторонам. Сточной канавы в самом деле видно не было, поэтому она снова признала правоту Морданта. Вы правы. Тогда, полагаю, вы крыса. Обычная крыса». «Благодарю». Удовлетворившись такой версией, Мордент снова расслабленно откинулся в кресле. Ауриана воспользовалась магией, чтобы призвать фамильяра. «Мне нужно сообщить эти сведения Занти». «Сведения?» — хмыкнул Мордент. «Бесполезные новости из бестолкового источника». «Я бы напомнила вам, что этот бестолковый источник был вашим источником», — сказала Ауриана. Прежде чем шепнуть имя Сила в свою ладонь со знаком, имя фамильяра было очень личным. И Мордант, разумеется, не был достоин знать его. Ее любимый сил материализовался в ее руках и в порыве нежности взобрался ей на плечо. Ощущение его шорстки на ее щеке было таким же мягким и неуловимым, как дыхание. Когда он заметил Морданта, то фыркнул: Ты, конечно, помнишь Морданта, сказала Ауриана. «Как тот, кто не забудет о геморрое, столкнувшись с ним», — ответил Сил. Ауриана не рассмеялась, хотя ей очень хотелось. «Я же просила тебя проявить гуманность». «Именно так я и делаю. Мне не свойственна жажда крови». «Тебе точно свойственна жажда крови», — напомнил о своих царапинах Мордант. «Да он же маленькая генета», — вступилась за фамильяра Ауряна. «Это вышло случайно». Мордант назвал Сила мелким, наглым, вонючим хорьком. Сил выразил удивление, что геморроидальный узел сумел связать воедино столько слов. «В ближайшее время придется его терпеть», — сказала Ауреана. «Я знаю», — хором ответили Мордант и Сил. «Она говорила со мной», — заявил Сил. «Разумеется, она обращалась ко мне», — возмутился Мордант. «Я говорила с ним», — указала на фамильяра Ауреана. Мордант недовольно надулся и принялся за печенье. Ауреана повернулась к силу. «А теперь, дорогой мой, спеши к Занте. Скажи ей, что тень помог выяснить, кто мог отправить тех незваных гостей в лебединый камень. Человек по имени Бардальф Уэлсли, который, по-видимому, служит королеве Уэссекса. И добавь, что источником информации был один пьяный бродяга, который теперь мертв, потому что тень не умеет держать в руках ни себя, «Ни свою вилку!» «Ну да», — не выдержал Мордант. «Мы уже убедились, что он мертв. Что вы предлагаете мне сделать? Устроить спиритический сеанс?» «Спроси у Занти, как она считает нужным поступить дальше», — продолжила Ауряна. «И не забывай ей кланяться». «Ясно», — сказал Сил. Ауряна почувствовала легкое давление четырех магических лапок на своей руке, прежде чем Сил растворился в белом облаке. Ауриана и Мордант едва успели огрызнуться друг на друга и не определились, заслуживает ли сил оставаться в живых. Ауриана была «за», а Мордант настолько же категорически против. Когда Ауряна почувствовала мягкое, похожее на прикосновение теплой кожи, покалывание в ладони. Её знак давал понять, что её просят о встрече с Афаль, фамильяр Занти. В гостиной материализовался морщинистый Оксалотель и, медленно моргая, рассмотрел тех, кто в ней находился. «Ауриана, доброй ночи. Наденьте носки, пока не простудились. Тень, какая радость! Сегодня без балетной пачки». «Мне не идет цвет пыльной розы», — сказал Мордант. «В самом деле? Обычно он подходит всем, кто сбежал из желтого дома». Аксолотль развернул похожие на перышки жабры в сторону Морданта. «Доказательства причастности Уэлсли к этому делу кажутся в лучшем случае слабыми». «Так и есть. Это всего лишь слова косноязычного мерзавца. Тем не менее, у этого мерзавца были полезные связи. В любом случае, это зацепка, которой стоит заняться. Ничего другого у нас сейчас нет», — сказала Ауриана. Саафаль переместился к лицу Морданта и покосился на него своим черным глазом-бусинкой. «Заняти хотелось бы получить что-то более конкретное». «Полагаю, так и есть», — ответил Мордант. «Вряд ли в замок Уэлсли сложно проникнуть», — продолжал Сафаль. «Обратитесь к хранителям», — отрезал Мордант. «Хранители нам не подчиняются, да и тайное проникновение не входит в список их компетенций», — ответил Сафаль. «Они способны лишь ворваться к Уэлсли, распевая боевые песни, и повесить его, предварительно оторвав конечности». Эта ситуация требует тонкого подхода. Как это ни странно звучит, но нам не обойтись без помощи тени. «Сколько вы мне заплатите?» — уточнил Мордант. «Заплатим?» — Саофаль повернулся к Ауриане. «Ауриана, какова частота рецидивов при эмболии у пациентов, страдающих дегенерацией сейда в тяжелой форме? У 50% пациентов рецидивы случаются в течение первых трех месяцев. У 95% — «В течение первых шести», — ответила Ауриана. «Вы преувеличиваете», — не поверил Мордант. «Эти данные содержатся в репозиториях с открытым доступом. Вы можете самостоятельно их проанализировать». «Дайте знать, пожалуйста, если придете к другим выводам», — сказала Ауриана. Аксолотль довольно раздул жабры. «И значит, ваша оплата — помощь ауреаны в следующий раз, когда у вас неизбежно случится сейд-эмболия». С каких это пор целители заключают сделки с тенями? – спросил Мордант. – Мы сами открыли эту дверь, когда забрались в кабинет Ауряны», — заметил Сафаль. Не стоит ли цемерить? Вы соберете информацию об Уэлсли, а мы вылечим вас, когда ваше тело снова вас предаст. А если что-то пойдет не так, никто обо мне жалеть не будет, – заключил Мордант. Сафаль не сдержал смешок. А как же еще? «Подумайте над нашим предложением». А пока, Ауряна, никаких одолжений. «Ну, эмболия и эмболия — это его проблема. Сможет обратиться к хирургу и пройти сейд-эмболоэктомию, если пожелает. Ему понравится». Ауряна склонила голову. «Поняла вас». Саофаль начал медленно кружиться вокруг своей оси и растворился в воздухе. «Я не стану этого делать». Мордант продолжил смотреть туда, где только что находился Сиофаль? «Это грубое принуждение. Вот вам и совершенные во всех отношениях целители». Занти нашла рычаг воздействия и собирается им воспользоваться, чтобы защитить Орден. Кроме того, вы сами вынудили меня помогать вам. «Я просто рычаг давления, так? А я средство достижения цели, не так ли?» Он помрачнел. Но что-то изменилось, когда его взгляд встретился со взглядом Аурианы. Он хотел разглядеть, разгадать загадку, получить ответ. Она не стала делать вид, что не понимает его. Между ними ничего нет. Исключительно деловой обмен между целительницей и тенью. Никакой двусмысленности, только сделка. Никакой двусмысленности. Только двое, которые живут в мирах, взаимоисключающих друг друга. Или это не так? Незаданные вопросы повисли в воздухе. Мордант вымученно улыбнулся ей. «Вы правы, целительница Фейрим. И именно так нам и стоит воспринимать друг друга по эту сторону вечности — рычагом и средством. Нам надо лишь немного потерпеть. Только доза делает лекарство ядом. Однажды все закончится, и мы сможем забыть друг друга». «Вы сможете меня забыть?» — спросил Мордант. — Надеюсь, что да, — ответила Ауряна. — Вы разбиваете мне сердце. — У вас нет сердца, — сказала Ауряна. — Да и разве забыть вас не лучше, чем продолжать ненавидеть? — Я бы предпочел, чтобы вы ненавидели. Они перестали обо мне думать. После такого признания ответ уже не требовался, поэтому Ауряна не стала отвечать. Она расправила свои юбки... В этом не было необходимости, они и так были безупречны. И перевела взгляд на огонь в камине. Мордант порывисто вздохнул. Как делают, когда хотят резко сменить тему разговора. «Полагаю, вы не станете теперь проводить диагностику, чтобы проверить, не начался ли процесс образования нового Эмбола?» «Разумеется, нет. Вы должны проникнуть в замок Уэлсли. Вы же слышали фамилия Занти. Нам не стоит делать вам одолжения. А вы всегда делаете то, что вам сказали. Чтобы нарушить приказ Занти, мне нужна была бы веская причина. Моя вежливая просьба не считается веской причиной. Ваша вежливая просьба — веская причина ее не выполнять. В замок Уэлсли я забираться не стану. Не понимаю, какая мне от этого выгода. «Какая выгода?» — повторила Ауряна. В «Возможности обратиться ко мне» когда у вас случится рецидив». Заметив, как резко она выпрямилась, Мордант понял, что оскорбил ее и хотел взять свои слова обратно. Я имел в виду. «Какая выгода? Во мне? Целительнице, которая специализируется на сейде?» «Когда вы рассуждаете об этом так, да, очевидно, выгода есть. Я говорил исключительно о денежном вознаграждении. Обычно за подобную работу мне неплохо платят». Ауряна встала, не выслушав его объяснения. Со спокойствием, маскирующим раздражение, она сказала. «Ваше вознаграждение? мое согласие быть на связи с вами. Если этого недостаточно, не проблема. Давайте придерживаться плана, который мы разработали изначально. На вашем месте я бы нашла хирурга, который будет наблюдать за вашим состоянием. Могу порекомендовать несколько, которые проводят такие манипуляции максимально бережно. Конечно, у них часто возникают сложности с поиском проблемного места, и им приходится делать несколько надрезов и надеяться на удачу. Но вы большой и крепкий. Ничего с вами не случится. Торпраксия в такой стадии, что вы почти ничего и не почувствуете. Надеюсь, вам не повредят сейт-каналы в процессы эмболоэктомии. У вас и так осталось слишком мало тех, которые функционируют как следует. Мордант был огорчен. «Вам не обязательно уходить», — я сказал, не подумав. «Как делаете всегда», — сказала Ауряна. «Я ухожу. Поблагодарите миссис Парсон за чай». Ауряна вышла из дома с сапогами с висящими на одном плече, и с сумкой на другой. Сверчок-критик назвал ее антилопой Гну, когда она уходила. «Никакой выгоды. Годы работы, десятилетия обучения и практики» чтобы какой-то никчемный, злобный и язвительный человек сказал, что не видит в ее помощи никакой выгоды, да пусть подавится своим следующим эмболом». Полуразрушенный особняк Морданта остался позади. Ночь дала ей ощущение пространства, окутала прозрачностью и тишиной. Воздух, наполненный ароматами вереска и клевера, успокоил ее. Она глубоко дышала, чувствуя себя лучше с каждым вдохом. Слишком много времени она провела сегодня сначала в зловонном баре, а потом в жалких развалинах Роузфелла. На какое-то короткое время ей показалось, что с Мордантом можно сотрудничать. Но, возможно, лучше ей было бы не ввязываться в еще одну сделку с его участием. Сделки с дьяволом нужно сводить к минимуму. В свете убывающей луны пролетела по спирали сова. Ауриана шла к путеводному камню Роузфелла по гравийной дорожке. Ее босые ступни почти бесшумно ступали по камешкам. Но кое-кто ступал еще тише. Фейрим! Послышался голос Морданта. Ауриана не обернулась. Мы уже все обсудили. Фейрим, мой фамильяр найдет вас, чтобы сообщить детали следующей встречи в полнолуние. Подождите. Пальцы в кожаной перчатке поймали ее руку. Ауриана обернулась. Он стоял позади нее в полуростегнутой рубашке, серьезный, Он никогда не выглядел серьезным. Ауряна остановилась в двух шагах от него, не отнимая у него своей руки, словно они были парой начинающий танец. Его рука согревала ее пальцы даже через перчатку. Она ждала. Легкий, ласковый ветер кружился между ними. Свет луны пронизывал предутренний туман, стирая краски и детали. Мир окутала дымка. Все предметы стали мягче и нежнее, потеряли четкие очертания и лишились цвета. Между вересковой пустошью и волшебной луной проносились козадои. Их тени пересекались друг с другом и быстрыми линиями бросались под ноги аурианы. Смыслы то возникали, то ускользали, лишаясь содержания, если она сама их не искала. Плечи Мордонта напряглись, пальцы крепко сжали ее руку. Он казался несчастным. Ауриана с болезненной ясностью чувствовала его душевную борьбу. Он в ней нуждался и ненавидел ее за это. «Я все сделаю», — сказал Мордант.